Глава двадцать седьмая «Почему из охраны, — Над, — никто не отвечает, — ровно как и она сама? Уже более пяти минут не могу ни до кого дозвониться. Это пугает. Внутри и так напряженные чувства только усиливаются. Так, что мы имеем? Около пяти минут назад Максим сообщил, что они в доме матери Натали. Все под контролем». Ребята, что дежурили на улице, тоже подтвердили, что все хорошо. Но затем пропали со связи. Все и разом. Мать Наташи спокойна и утверждает, что ее дочь и Максим вышли прогуляться. Ничего подозрительного не заметила. Под градусом эмоций магия внутри бушевала и грозилась вырваться наружу. Приходилось прилагать немало усилий, чтобы ее обуздать. Выровнять дыхание и успокоиться. Оставалось мечтой. Меня сейчас разрывало изнутри от предчувствия надвигающейся беды. Я сжимал кулаки раз за разом, пытаясь взять себя в руки и не разнести все в округе в дребезги. Дверь подъезда распахнулась от удара и громко врезалась в стену. Кожи коснулся морозный ветер и снег, падающий с неба. Я заозирался по сторонам, но ни черта не увидел. Как назло еще и не души на улицах вечернего города. Все прятались по домам от непогоды. Буря стирала и звуки, так что бессмысленно пытаться что-либо услышать. Попытался почувствовать себя, свой внутренний голос, и понял, куда мне стоит направиться в первую очередь. Соскочил со ступенек и повернул направо. Нужно торопиться. Я бежал, петляя по дворам, и озирался по сторонам в каждой тени и кусте, видя Натали. Сердце дрогнуло, а после я облегченно выдохнул, наконец-то увидев свою милую и Максима рядом с ней. Их спины... Маячили уже в нескольких метрах от меня. «Наташа!» — крикнул я, уже подбегая к ним. Не дожидаясь ответа, я обхватил девушку сзади, сжимая в объятиях. «Э-э!» на меня посмотрел какой-то незнакомый парень, который вовсе не был Максимом. «Мужик, ты что-то путаешь!» Подозреваю, что и застывшая в моих руках девушка тоже была не Наташа. Смутившись, я отпустил ее и сделал шаг в сторону. Извините, я обознался. Я вновь заозирался по сторонам, а когда понял, что только понапрасну потерял несколько минут, вновь побежал. Плевать, что подумает эта парочка. Сейчас совершенно не до них. Но выглядел я в этот момент, наверное, максимально глупо. — Где этот чертов телефон? Шаря по карманам процедил сквозь зубы. Гаджет словно специально от меня куда-то спрятался. Еще и этот ветер, бьющий хлесткими ударами прямо в лицо. Наконец я нащупал средства связи и, разблокировав экран, нажал кнопку вызова Николая. Агента, что решает многие вопросы. Долгий гудок, за ним следующий. — Да, Эдриан, я слушаю. — раздался голос подчиненного. В этот момент я вышел из-за очередного поворота, и мое внимание привлекло движение впереди. К углу серого одинокого дома подъехал черный внедорожник, весь тонированный, с нечитаемыми номерами. Моя интуиция взревела голодным волком, увидевшим свою долгожданную добычу. Это... я не знаю пока кто, но тот, кто мне явно нужен. Я бросил телефон обратно в карман, не сбросив вызов. Мое внимание было полностью приковано к подозрительной машине. Я ускорил шаг, затем перешел на бег, пытаясь как можно быстрее оказаться там. Мое сердце лихорадочно билось в груди, разгоняя адреналин, смешанный со вкусом горечи. Паника, паника давила на меня. Причувствие того, что прямо сейчас, сейчас, из-за стены показались мужские фигуры, которые потянулись к авто, а затем, затем... Она — та, чей образ высечен у меня на душе. Я узнал ее моментально, даже не видя лица. Это была точно она, и в этот раз не самообман, как со случайной прохожей. Ее волосы развивались на ветру, и запах желанной женщины доносился до меня, несмотря на расстояние, несмотря на темную бурю. Я... Бегал глазами по ее телу, высматривая, пытаясь понять и наткнуться на руку, удерживающую мою Натали. Через миг показался и он. Смертник, что посмел дотронуться до моей девочки. — Зверев! Мать его, Зверев! Убью, тварь! Ярость затопила сознание, одурманивала, отравила кровь в венах. Я побежал сильнее, не в силах больше сдерживать стихию внутри себя. Она рвалась наружу раненым зверем. Натали дернулась в сторону. Зверев прижал хрупкое тело к себе и толкнул ее в открывшуюся дверь машины. «Нет — Нет! — закричал я отпуская в ход магию. Волна силы метнулась в сторону джипа, сметая выпавший белый снег со своего пути, но не успела достигнуть цели. Природное буйство сбило большую ее часть и растворило магию в морозном воздухе. Дьявол! Я послал еще одну волну в машину, бежал, что было сил. Зверев! Мне так страшно еще не было никогда. Внутри клокотало противоположное по сути своей чувство, истинной ненависти, желание убить, разорвать на части. Он услышал. Не знаю как, но он услышал. И обернулся в мою сторону. Мерзкая ухмылка расползлась на его лице, и зверев исчез в машине. Мотор зарычал, колёса разбросали серый снег в стороны, и внедорожник рванул, оставляя после себя чёрный след из дыма. — Нет! Нет! Нет! Натали! Взревел раненым зверем. Я бежал, что было сил. Настолько быстро, насколько только был способен физически прекрасно понимая, что мне не догнать машину, но я не мог остановиться. Не замедляясь и на долю секунды, я вновь призвал свою магию. Резерв откликнулся, и белая мгла помчалась вперед за проклятым внедорожником. Машина на большой скорости успела отъехать достаточно далеко, и моя магия лишь слегка задела авто, сбив с дороги. Вторая волна, опущенная следом, должна была снести внедорожник полностью, но мой затуманенный разум только сейчас понял, что этим я могу навредить своей любимой. Поэтому пришлось пустить большой объем своей силы на гашение второй волны мглы, в которой смешались снег, лед и все то, что было еще на дороге и возле нее. Мне удалось. Я вовремя успел все сделать, и машина осталась на колесах. Я лихорадочно искал выход из ситуации. Что можно было придумать, чтобы остановить чертов внедорожник, не причинив вред моей девочке? Стена из льда? Если призывать сырую силу, то, возможно, смогло бы получиться даже на таком дальнем расстоянии. Но джип ехал с большой скоростью. Нет, я не могу так рисковать. Ледяная дорожка под колесами, иглы, диски и все из моего боевого арсенала не подходило. Единственный безопасный способ был использование воды из лага. Бутыль, что вмещала в себя огромнейшее количество глубинных вод, которыми можно было более-менее безопасно смыть авто и вернуть ко мне, Сейчас мирно покоился в моей машине, что осталось на обочине дороги. Я это понял еще перед самым первым применением магии, когда руки не смогли найти лак на поясе. «Дьявол!» Я остановился, тяжело дыша, и наблюдая за все дальше и дальше удаляющейся машиной. «Там! Там находилась моя девочка!» Моя любимая, похищенная Зверевым. Я знаю, прекрасно понял, зачем ему понадобилась Натали, и от данного осознания перед глазами потемнело. В моей больной голове всплыли картинки того, что мог с ней сделать этот ублюдок. Сердце отдалось колющей болью. Я схватился за грудь, практически разрывая на себе зимнее пальто. Воздух. Мои легкие перестали воспринимать кислород, я задыхался. Упал на колени, сплюнул кровь. Магия забушевала. Приближался оборот. Это было невозможно. Невозможно было обернуться сейчас на суше, но я чувствовал, что магия поглощала, приближая или перевоплощение, или скорую гибель. Я понял, что единственный выход — это взять под контроль свою магию. Нужно успокоиться и вновь доказать силе внутри, что главный — я. Прикрыл глаза и сосредоточился. Многие годы тренировок в жестких условиях помогли сейчас в пик паники и отчаяния. Я погрузился в себя, отрезая связь с внешним миром, уходя все дальше и дальше в глубины своей души, своей магии. Я видел грозовое небо над головой, сверкающие молнии, Высокие темные горы с острыми пиками вдали и бушующие волны. Магия искрилась в тяжелом воздухе. Я был над водой, чувствуя ее. Я ощущал злость, горечь потери, чего-то неимоверно дорогого, бесценного. Того, без чего моя жизнь теряет всякий смысл. Ее нет. Меня нет. Меня нет. Эта мысль взорвалась в моем сознании. Теперь я понял. Я все понял. Резко открыл глаза и ощутил удар морозного порыва ветра в лицо. Я чувствовал, что мои глаза светились магией. Она бурлила во мне, входя в единство со своим хозяином. Теперь, когда я осознал то, что со мной сейчас произошло, то, почему мой дар так себя повел и смысл моего существования, я стал сильнее. Настолько сильнее, насколько требовалось, чтобы спасти ее жизнь. Жизнь Натали. Я поднялся с колен, утирая кровь, которая лилась из носа посмотрел на то место где только что умирал кровь от разбитых коленок кровь что лилась из носа рта ее было много но сейчас сейчас словно ничего и не было я был в своей мощи силен как никогда провел рукой в сторону моя магия ласково поддалась первому же призыву, поднимая слои снега. Я улыбнулся и последний раз посмотрел в сторону пропавшей из вида машины. Скоро, совсем скоро я найду тебя. Сейчас же пора подключать все силы для поиска. Первым делом я направился в сторону Максима, что лежал без сознания на снегу. Мне понадобятся все силы, все ресурсы для поиска моей истинной. За окном хлопья снега разбавляли темноту ночи. Город погрузился в сон. В редких окнах горели огни. Улицы освещали фонари, украшенные резными узорами на столбах. Ближе к центру нашего тихого городка ситуация менялась. Туристы обосновались в барах, клубах, кафе и прочих развлекательных заведениях. Натали бы сейчас туда. Ей бы понравилось. Но это немного позже. Для начала ее нужно вернуть ко мне. А затем... Затем я ее больше никуда от себя не отпущу. «Мы ее найдем!» в который раз повторял ронтал У нас три предполагаемых места, где могут удерживать Натали. Несколько часов поиска по горячим следам вывели нас к целым трем местам. Да, наши агенты отправились на разведку во все направления, но это отнимает время, драгоценное время! Я злился. Повернулся вновь к окну, и продолжил следить за полетом узорчатых снежинок они успокаивали первая точка проверится быстро она достаточно недалеко расположена и не так труднодоступна как оставшиеся две поэтому треть отлетит сразу аргументировал друг поворачивая руль машины, но оставшиеся две гораздо дальше и добираться до них. я не успел договорить как ран Резко вжал педаль тормоза, отчего я едва не вылетел в лобовое стекло. «Что за...» — начал было я, отлепая от бардачка. «Впереди!» — не отрывая взгляда от дороги, проговорил хозяин озера. Вскинул голову и увидел мужчину в свете фар, что стоял посередине дороги. Высокий, подтянутый средних лет. Темные волосы трепал ветер, как и теплое черное пальто. Руки, что покоились в карманах, поднялись вверх ладонями наружу. Жест неизвестного сказал о многом. Мы насторожились, призвали магию и потянулись к оружию, что покоилось на поясе. Двери нашего авто открылись одновременно, выпуская нас наружу к зимнему холоду. Ран держал руку у пистолета, я был на готове атаковать магией. — Я безоружен, — громко сказал мужчина, уверенно и спокойно, без доли сомнения. — Один. — Вот еще бы назвался, и цены бы тебе не было. — ответил Ран, делая шаг вперед. — Я — отец Натали. Одна фраза, и наша реакция последовала незамедлительно. Хозяин озера держал на прицеле инквиза, а я, не боясь раскрытия, пустил в ход магию. Рядом с нашим врагом разворачивались воронки из снега и льда, готовые в любой момент поглотить того. — Какого черта? По крови разлилась злость. Я подошел еще ближе к нашему извечному врагу-инквизитору. — Я с миром предлагаю сотрудничество. — Почему мы должны тебе верить? — перебил его, подходя к главному вопросу. Стоит ли нам сейчас вызывать подмогу? Не прячутся ли за углом остальные ироды? Хотя было бы совершено нападение уже. Чего ждать? На вас никто не напал. Я перед вами один, безоружен, подтвердил мои мысли он. Я сейчас сниму пальто, чтобы вы могли полностью в этом убедиться и сниму с себя все амулеты, кроме того, что скрывает мое местонахождение. Как вы понимаете, я здесь инкогнито. Он сделал то, что обещал. Пальто удерживалось левой рукой на весу, правая стянула весь артефактов с шеи и запястий. Мы с Раном почувствовали силу инквизиции, даже поморщились. Я перешел на мак зрения и ничего более не обнаружил, что могло быть опасным. «Зачем ты здесь?» Следующий вопрос от рана, когда инквиз одевался обратно. Амулеты, соответственно, так и остались в руках его. «Пропала моя дочь. Я знаю местонахождение Натали, но мне одному ее не спасти. Нужна помощь. Ваша». Застегивая ворот пальто... Он посмотрел на меня цепким, въедливым взглядом. «Я знаю, что моя дочь — твоя истинная пара, поэтому и пришел именно к вам. Ты, Эдриан, желаешь ей помочь не меньше меня». «С чего вы взяли, что над моя истинная?» «Печать могла открыться только в одном случае. Если Натали...» станет парой для одного из вас. Это крайне редко, чтобы инквизитор становился истинным для нелюдей. Но происходит. После того, как я, будучи создателем защитной печати, почувствовал сбой, сразу отправился к дочери. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил то, во что не мог сначала поверить. — Вы следили за нами? и мы этого не знали удивился ронтал такому раскладу. я не просто так ношу звание одного из командующих в клане коротко ответил отец моей возлюбленной мы с раном переглянулись переваривая полученную информацию. мы так и будем друг другом любоваться или все же займемся делом. инквизитор сделал напряженный шаг нам. — Враг моего врага, мой друг, — так говорят у людей.